Глава 122. Гарсия растерянно уставился на изображение в руках Хантера. «Что ты несешь? Кто такой Майкл Медон? «Посмотри на эти глаза, Карлос. Можно изменить на лице все, что угодно. Но глаза сохраняются. Они как отпечатки пальцев». Карлос подчинился, но на этот раз присмотрелся более внимательно. «Не, я все еще не представляю, что это за тип». Хантер снова уставился на фото. Неужели мозг и память подвели его? Ему нужна была стопроцентная уверенность. «Идем!» — он вылетел из кабинета. «Куда на этот раз?» — спросил Гарсия, следуя за Хантером, который гигантскими прыжками преодолевал лестницу. «В отдел научных расследований. Мне нужно убедиться. Нам необходимо поговорить с Патришей Фелпс». Гарсия нахмурился. «С художницей по словесным портретам?» «Именно с ней!» — кивнул Хантер. Отдел научных исследований Лос-Анджелесской полиции отвечал за сбор, сравнений и истолкование физических доказательств, найденных на месте преступления или собранных у подозреваемых и жертв. Он располагался на верхнем этаже. Художники по словесным портретам были частью команды этого отдела. Патриша Фелбс была старшей и самой опытной из них она уже собиралась домой после двух часов сверхурочной работы, когда Хантер и Гарсия влетели в ее кабинет. Пат, нам нужна твоя помощь!» — переводя дыхание, выдохнул Хантер. Коротко стриженная брюнетка, с фигурой, при виде которой останавливалось движение, посмотрела на Хантера поверх своих очков в тонкой оправе. «И ты ради этого пробежал шесть маршей, Роберт?» — спросила она хрипловатым голосом, от которого большинство мужчин просто таяли. «Как я понимаю, — Если уж выбежали всю дорогу наверх, до завтра дело ждать не может. Хантер сделал глубокий вдох, но ответить так и не смог. — Я думаю, что нет. Так что вам нужно? Она сняла пальто. Хантер протянул Патрише фотографию. — Мне нужно, чтобы ты изменила это изображение. Она несколько секунд изучала его, после чего пожала плечами. — Ладно, дай-ка я отсканирую его. Она вернулась к своему рабочему месту, и через минуту изображение появилось на экране одного из ее компьютеров. «Насколько продвинутая у тебя программа?» — спросил Хантер. Патриша гордо хмыкнула. «На грани искусства. Не хуже любой анимационной студии в Голливуде. Если хотите, я могу сделать из него Брэда Питта». Хантер улыбнулся и подозвал поближе Гарсию, у которого сохранялось изумленное выражение лица. «Ребята, вот какой мы применим сценарий!» когда он был молод все потешались над ним главным образом из за того как он выглядел это случалось в школе на улицах словом всюду девочки не уделяли ему внимания а мальчишки издевались обзывали его разными именами и били это длилось так давно и так мучило его что он стал ненавидеть сам себя за свой внешний вид он хотел выглядеть как то по другому пока вы согласны со мной гарси и патриша Дружно кивнули. Что если бы в молодости он стал богаче? Что если бы у него было достаточно денег, чтобы делать все, что ему нравится, включая радикальные изменения внешности? В конечном счете ты можешь стать тем, кем всегда хотел быть, не так ли? Над тобой больше не будут смеяться, обзывать тебя или поколачивать. Знакомые даже не будут узнавать тебя. Пойдешь ли ты на это? Изменишь ли свое лицо? Гарсия и Патриша снова дружно кивнули.